Глава одиннадцатая. Первый настоящий человек. Первые указания и первые признаки до сих пор известной науки о существовании человеческого рода, несомненно родственного нашему, были найдены в Западной Европе и особенно во Франции и Испании. Кости, оружия отметки на костях и скалах, остатки изделий из кости и рисунки в пещерах и на поверхности скал, переносящие нас по всей вероятности на 30 тысяч или более лет, были найдены в этих двух странах. В настоящее время Испания самая богатая страна по нахождению этих первых остатков наших истинно-человеческих предков. Конечно, коллекция этих предметов, имеющихся в настоящее время в нашем распоряжении, является лишь зачатком того богатства, на которое мы имеем право рассчитывать в будущем. Когда в нашем распоряжении будет достаточное количество исследователей, чтобы произвести основательные исследования всех возможных источников, и когда будут подробно исследованы другие страны мира, в настоящее время недоступные археологам. В большую часть Африки и Азии до сих пор никогда еще не проникал сведущий исследователь, заинтересованный в этой науке и обладающий временем и возможностью всецело предаться своим исследованиям. Поэтому требуется очень много осмотрительности в этом деле, и не следует утверждать, что первобытный истинный человек был определенно обитателем Западной Европы, или что он там впервые появился. В Азии или Африке, или, может быть, на дне образовавшегося ныне моря, могут находиться более богатые и значительно более древние отложения остатков настоящего человека, чем все то, что было обнаружено до сих пор. Я говорю Азия и Африка и не упоминаю об Америке, потому что за исключением одного зуба там не было найдено никакого признака высших первобытных существ. Ни крупных обезьян, ни полулюдей, ни андертальцев, ни первобытного настоящего человека. Эти формы развития жизни, кажется, принадлежали почти исключительно старому свету. И, по всей вероятности, только к концу древнего каменного века человеческие существа впервые перекочевали через перешейк, прорезанный ныне Беринговым проливом на американский материк. Эти первые действительно человеческие существа, которые мы встречаем в Европе, очевидно принадлежали к одной из двух очень значительно отличающихся друг от друга рас. Одна из этих рас принадлежала к очень развитому типу. Это были существа высокого роста с хорошо развитым мозгом. Один из найденных женских черепов своим объемом превосходит теперешний мужской череп среднего размера. Один из найденных мужских скелетов больше шести футов длины. Этот тип в физическом отношении напоминает североамериканского индейца. От названия Кроманьонской пещеры, в которой были найдены эти скелеты, племя это стало называться Кроманьонским. Это были дикари, но дикари высокого уровня развития. Вторая раса, следы которой были найдены в пещере Гримальди, имела определённо негритянский тип. Всего более похожие на неё бушмены и гатинтоты Южной Африки. Интересно проследить самовозрождение известной нам истории людей это подразделение человечества, по крайней мере, на два главных типа. Мы склонны думать, хотя не имеем для этого достаточно авторитетных данных, что первая раса, по всей вероятности, была скорее коричневой, а не чернокожей, что она происходила с востока, а вторая раса, наоборот, была скорее не коричневой, а чернокожей и произошла на экваториальном юге. Эти дикари, обитавшие на Земле, может быть, 40 тысяч лет тому назад, были уже настолько близки к человеку, что украшали себя ожерельями из просверленных ракушек, разрисовывали свою кожу, Вырезали изображения из костей и камней, выцарапывали фигуры на скалах и костях и рисовали грубые, но часто очень жизненные изображения животных и предметов на гладких стенах пещер и на поверхности скал. Они производили разнообразные орудия значительно меньшего размера и более совершенные, нежели те, которые оставил по себе неандертальский человек. В настоящее время в наших музеях хранится большое количество такого рода орудий, статуэток, изображений, нарисованных на поверхности скалы и тому подобное. Самые древние из них были охотниками. Добыча, за которой они главным образом охотились, была лошадь. В те времена это было маленькое животное, бородатый пони. Человек следовал за их стадами по мере того, как эти лошади перекочевывали с пастбища на пастбище. Они охотились также за бизонами. Был им знаком и мамонт, потому что они оставили по себе чрезвычайно выразительные рисунки этого животного. Судя по одному, не вполне ясному рисунку, они загоняли это животное в западню и убивали его. Они охотились при помощи копья и камня. По всей вероятности, они еще не обладали луком и стрелами, и сомнительно, чтобы они уже научились приручать некоторых животных. Собак у них не было. Сохранилось одно изваяние лошадиной головы и один или два рисунка, дающих впечатление лошади взнузданной уздечкой и крученного ремня или сухожилий. Но маленькие низкорослые лошади той эпохи и той местности были бы не в состоянии вынести тяжести человека, а потому, если в те времена лошадь и сделалась домашним животным, то только в качестве упряжной. Сомнительно и невероятно, чтобы они уже прибегали к довольно неестественному потреблению в пищу молока животных. Не видно также, чтобы они сооружали какие-либо здания, но, может быть, они обладали юртами, сделанными из кожи. Хотя они вылепливали глиняные фигурки, они еще не додумались до сооружения глиняной посуды. Без приспособлений и посуды для варки пищи приготовление ее должно было быть у них чрезвычайно элементарным или же вовсе отсутствовать. Им также была незнакома обработка полей, плетение корзин и тканья материй. За исключением одеяний из кож, они были голыми разрисованными дикарями. Эти первые известные нам люди охотились среди открытых степей Европы в течение, быть может, сотен столетий, а потом постепенно перекочевывали на север и восток. За ними последовали бизоны и лошади. Степи уступили место лесам, и красные олени заменили лошади и бизона. Замечается изменение орудий в связи с изменением применения их. Рыболовство в реках и озерах получает большое значение для человека, следовательно, увеличивается количество тонких костяных орудий. Костяные иголки того века, говорит де Мартелье, гораздо совершеннее, чем иголки более поздних, даже исторических времен, вплоть до Ренессанса. Римляне, например, никогда не достигали выделки иголок, которые могли бы сравниться с иголками той эпохи. Около 15 или 12 тысяч лет тому назад новый народ заселил юг Испании, оставив замечательнейшее изображение самого себя на открытых поверхностях скал. Это были азелийцы названные так по пещере Маздазиль. Они уже обладали луком и, по-видимому, носили на голове украшения из перьев. Рисунки их очень жизненны. Эти рисунки становятся символическими. Например, человек изображается вертикальной чертой с двумя или тремя горизонтальными линиями. В этом можно проследить зародыш искусства письма. В рисунках, изображающих охотничьи сцены, часто находятся метки, подобные меткам на бирках. Один рисунок изображает двух людей, докуривающих пчелиный рой. Эти последние полиолитические люди, древний каменный век, названы так потому, что они высекали свои орудия из камня. Десять или двенадцать тысяч лет тому назад новый тип жизни зарождается в Европе. человек научается не только высекать но и отшлифовывать и точить каменное орудие и с этого начинается неолитический новый каменный век интересно отметить что менее чем сто лет назад все еще существовало в отдаленной части света в тасмании человеческая раса стоящая на более низком уровне физического и умственного развития чем все эти первобытные расы человечества оставившие после себя следы в европе Эти тасманийцы уже очень давно были отрезаны географическими изменениями от общения с остальными, себе подобными расами. Отрезаны, следовательно, от соревнований и побуждения к совершенствованию. И оказалось, что они дегенерировали вместо того, чтобы развиваться. Европейские исследователи, открыв этот народ, нашли людей, обладающих чрезвычайно низкой степенью развития, питающихся моллюсками и мелкой дичью. У них не было жилищ, они кочевали с места на место. Они принадлежали к породе настоящих людей, к нашей породе, но не обладали ни ловкостью, ни искусством первобытных настоящих людей.